Глава 1013. План побега. «С нетерпением жду дня, когда он станет человеком, управляющим этой рукой!» Росток едва заметно закачался, при этом в темноте пустоты послышался тихий смех. Стать растением или рукой? На самом деле это был вопрос с подвохом. Несмотря на наличие двух вариантов, в действительности они ничем не отличались друг от друга, а он неспроста задавал этот вопрос, пока человек ещё не успел прийти в себя после невероятного видения прежде чем эмоции исчезнут, до того, как человек успеет осмыслить увиденные в его сердце вновь не воцарится покой, данный им ответ покажет истинную природу его Дао и устремление его сердца. В такой момент никто не даст ответ наугад. Если ответ человека не соответствовал предмету его одержимости, тогда это бы стало предательством самого себя и привело к разрушению воли Дао. Поэтому его так впечатлил ответ Манхао. Сказав, что он хочет стать человеком, контролирующим руку, Он избежал расставленной им ловушки. Ни один человек с культивацией ниже мужчины на девятом этаже под влиянием его божественной способности просто не мог ему соврать. В этой ситуации они могли только облечь в слова истину, скрывающуюся в глубине их сердец. Только так можно было пройти девятый этаж. Для этого требовалось не только уверенность в собственных силах, но и полное понимание самого себя. К тому же при ответе на вопрос, человек должен был обладать непоколебимой верой в собственное дао, Мужчина очень давно не видел такого впечатляющего представителя клана Фан, поэтому он решил помочь ему с постижением Дао Эссенции. «Эссенция есть Дао!» — подумал Мэнхао. Его разум задрожал, когда тело по своей воле вошло в дверь. В следующий миг он оказался снаружи лекарственного павильона в окружении десятков тысяч членов клана. Все они сейчас смотрели на Мэнхао с нескрываемой радостью. В головах всех членов клана Фан звучал звон колокола Дао. Позади Манхао всю округу заливал ярким светом лекарственный павильон. Все алхимики планеты Восточный Триумф сложили ладони и поклонились Манхао. К моменту окончания испытания в павильоне уже стемнело. Впервые нашёлся человек, кому удалось безупречно пройти лекарственный павильон. Эта история со временем станет легендой подразделения Дао-Алхимии, одним из мифов Дао-Алхимии клана Фон. Имя Манхао стояло на первом месте на каменной стеле снаружи лекарственного павильона. Манхао практически не слышал гул голосов. Сейчас в его голове раз за разом звучало эхо слов, услышанных им в странном мире. «Эссенция есть Дао», — пробормотал он. «Постигни эссенцию, и ты сможешь вступить на царство Дао!» Эти слова открыли для Манхао новые горизонты, позволили яснее понять культивацию. «Используй фрукты нирваны и перейди на царство древности. Используй эссенцию и создай царство Дао!» Когда голос в его голове медленно стих, глаза Манхао ярко засияли. Постепенно в ушах Манхао начал нарастать царящий снаружи лекарственного павильона шум и гам. «Поздравляю с прохождением лекарственного павильона, Кронпринц!» «Примите мои поздравления, Кронпринц!» От этих криков Манхао постепенно пришёл в себя. Но тут он поражённо закрутил головой. Что-то было не так. Вокруг было не так много людей. Не больше нескольких десятков тысяч. Насколько он помнил... С ним к лекарственному павильону пришли сотни тысяч практиков. Возможно, даже больше. Манхау улыбнулся толпе и поклонился. Он многозначительно посмотрел на Фан Си и полетел вдаль. Тот нервно помялся, но всё же последовал за ним. Вдвоём они вылетели из подразделения Дао химии. но прежде чем Манхау успел озвучить свои подозрения, Фан Си тяжело вздохнул. «Братишка, кое-что произошло. После того, как ты вошёл в лекарственный павильон, клан внезапно объявил целую кучу важных миссий». Практически все, кто пришёл посмотреть на тебя, были вынуждены вернуться в клан». Натянутый улыбнувшись, Фан Си передал Манхау бездонную сумку. Манхау мрачно принял её и проверил божественным сознанием. Внутри лежало немало духовных камней, ну куда меньше, чем он ожидал. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, это было дело рук старого лиса Фан Шоу Дао. Он гневно посмотрел в сторону родового особняка. «Этот старый прохвост!» – прорычал Манхау. «Этот хитрый лис!» Очевидно, старый хрыч понял, что Манхао обвёл его вокруг пальца и быстро принял контрмеры. «Впрочем, неважно», – произнес Манхао с вымученной улыбкой и похлопал Фонси по плечу. «Возвращайся, а я пока подумаю над новым планом». Фонси кивнул. Поклонившись Манхао, он полетел домой в луче радужного света. Манхао остался парить в воздухе. «Старый лис не обессудь», – подумал он скрежища зубами. «Если юный господин перевернёт шахматную доску...» Размышляя о том, как патриарх первого поколения сумел заставить отступить Зитяне, он полетел в сторону родового особняка в луче радужного света. В своей резиденции он сел в позу лотоса и закрыл глаза. Несколько дней спустя, глубокой ночью, он исчез во вспышке света и возник снаружи родового особняка, откуда он попытался беззвучно улететь в небо. На самой границе со звёздным небом его со всех сторон вступила могучая сила, эта запечатывающая сила не дала ему пройти вперёд. Ему ничего не оставалось, как мрачно смотреть в недостижимое звёздное небо. Так-так, старый лис предусмотрительно лишил меня шанса сбежать до свадьбы. Походу, старый хрыч специально попросил три великих даотских сообщества дать ему три месяца. Он всё это спланировал заранее. Наконец, он сложил все части головоломки воедино. Его не столько расстраивал сам факт того, что фан-шоу удалось несколько раз обвести его вокруг пальца, а сколько горькое чувство поражения в области, где он считал себя настоящим мастером. Манхао холодно хмыкнул. Засмеявшись про себя, он полетел обратно в клан. По возвращении в родовой особняк он больше не пытался сбежать со свадьбы. К тому же он не предпринимал попыток приплавить целебные пилюли. Вместо этого он всё свободное время изучал историю клана в древних архивах. Такое его поведение показалось Фан Шиудао странным. Последние несколько дней он неусыпно наблюдал за Манхао с помощью божественного сознания. Во время его попытки побега он довольно улыбался но сейчас никак не мог раскусить его новый план. «Нельзя недооценивать этого лисёнка», — подумал он. «Даже малейшая упущенная мной деталь может проиграть мне паре. Фан Шоу Дао был очень серьёзно настроен. Он даже проверил древние тексты, которыми интересовался Манхао, но не нашёл в них ничего странного, что лишь усилило его подозрения. Так прошёл целый месяц. У Фан Шоу Дао появилось дурное предчувствие, но сколько бы он ни ломал голову, ему никак не удавалось понять, в чём была проблема. Тем временем Мэнхэу сидел в своей резиденции, как вдруг он резко открыл свои покрасневшие глаза, да и на его лице была заметна печать усталости. Однако глубоко внутри он холодно расхохотался. «Вот она, Я наконец-то всё понял!» – подумал он. Во время духовного насыщения вся планета Восточный Триумф покроется рябью, которая заблокирует божественное сознание царства Дау на один вдох. Вдобавок в это время одна мысль Звёздная Трансформация может быть использована для Звёздного Перемещения. И, кажется, пришло время заняться переплавкой пилёль». Его глаза последний раз блеснули, и потом он с наслаждением их закрыл. С рассветом он полетел в подразделение Дао Алхимии. Весь прошлый месяц фан-шоу Дао был весь как на иголках. Он знал, что Мэнхао что-то замышлял, поэтому в момент его выхода из резиденции старик сразу же сосредоточил на нём своё божественное сознание. Поняв, что Мэнхао взял курс на подразделение Дао Алхимии, он с облегчением выдохнул. «Фу, куда больше меня пугает твоё бездействие, лисёнок. Пока ты ничего не делаешь, я не могу понять, что ты задумал, от этого мне слегка не по себе. Ты ещё слишком молод». Фан Шоу расплылся в широкой улыбке, явно довольный собственной хитростью. «Хм, он направляется в павильон Пилюль». Пробормотал он себе под нос. Его глаза блеснули, в действительности Дау алхимии Манхау его пугала. Но Фан Йэн Сью заверил его, что за исключением патриарха первого поколения, никто не мог переплавить третью целебную пилюлю. Поэтому на этот счёт он не сильно беспокоился. По словам Фан Йэн Сьюя, маленький бандит пока ещё не может переплавить вторую целебную пилюлю. Разумеется, всё упирается в постижение некоторых фундаментальных аспектов, а такого рода просветление недоступно людям на царстве бессмертия. Его могут постичь только те, кто находится на границе царства Дао. С учётом этого, у него вообще нет шансов переплавить вторую целебную пилюлю». Фан Шоу Дао сухо покашлял. По правде говоря, ситуация со свадьбой Мэнхау и Лилен Эр в последнее время сильно его тревожила. «Что ж, тут ничего не поделаешь. Я дедушка его деда. В клоне никто не любит его сильнее меня. Если не я позабочусь о его будущем, то кто?» Фан Шоу Дао вздохнул, а потом послал за Мэнхау ещё поток божественного сознания. Мэнхау со свистом летел в сторону подразделения Дао-алхимии, Сегодня был его первый выход на Люди после месячного перерыва. Завидев его, члены клана сразу же принялись гадать о целях его визита. Когда они поняли, что Манхау направляется к павильону Пилюль, в них проснулось любопытство. «Как думаете, после лекарственного павильона Крон принц теперь собирается бросить вызов павильону Пилюль?» Крон принц уже переплавил одну из трех великих целебных пилюль, ту, что называют Небесным Градом и Солнечным Духом. Может, он хочет попробовать изготовить две других?» Не прекращая обсуждения, они поднялись в воздух и полетели вслед за Манхао. Довольно скоро всё подразделение Дао Алхимии было поднято на уши. Сам Манхао улетел на максимальной скорости, не пытаясь скрыть место цели своего визита. Вскоре он оказался перед павильоном Пилюль в окружении любопытствующих членов клана. У них на глазах Манхао подошёл ко второму барабану и с размаху ударил по нему кулаком. От гулкого звука всё вокруг завибрировало, всё подразделение доу-алхимии задрожало, а потом вибрация дошла даже до родового особняка. Кран принц собирается переплавить одну из легендарных целебных пилюль!» «На его счёту уже пилюли Небесного Града и Солнечного Духа! Теперь он хочет попробовать изготовить пилюлю крушения моря и попрания воли неба!» Барабанный бой эхом прокатился по округе, что привлекло к павилёну пилюль ещё больше членов клана. В отличие от лекарственного павильона, здесь люди могли непосредственно наблюдать за происходящим. Любой мог собственными глазами увидеть переплавку легендарных целебных пилюль. Манхау стоял перед павильоном пилюль, его пальцы всё ещё были сжаты в кулак. Перед ним возник список наград за переплавку целебной пилюли. Пилюля крушение моря и попрания воли неба. Любой, кто переплавит эту пилюлю, получит награду в миллиард духовных камней, миллион бессмертных нефритов, 20 миллионов очков заслуг, Любые 100 тысяч целебных трав из подразделения Дао Алхимии, 6 даотских заклинаний клана и одно древнее сокровище. Колокол Дао прозвонит 18 раз. Плата за комплект ингредиентов – 10 миллионов очков заслуг. В мгновение около Мэнхау стало на 10 миллионов очков заслуг меньше. Перед ним тут же возникла нефритовая табличка. Помимо этого, в воздухе перед ним возникли целебные травы. Всего растений было 99. Взяв нефритовую табличку... Манхао проверил её божественным сознанием. Там находился способ переплавки одной из трёх великих целебных пилюль клана Фан, пилюли крушения моря и попрания воли неба. При виде рецепта Манхао прищурился. Теперь он понял, почему эту пилюлю было так сложно переплавить, и почему никому в подразделении Дао Алхимии так и не удалось успешно её изготовить. Сложность заключается в скрещивании. К рецепту не прилагается техника скрещивания, да и сам рецепт довольно расплывчатый. К тому же в нём не упоминается даже название трав растений. Здесь только степень определённых характеристик, которые необходимо иметь в этих растениях. Из этих 99 целебных трав надо скрестить 100 тысяч других растений. К тому же все они должны находиться друг с другом в гармонии. Это первый шаг – крушение моря. Что до части попрания воли, она кажется очень сложной. Как переплавить эту часть? После момента тишины глаза Мэнхао заблестели. Ему вспомнили слова мужчины, сказанные на девятом этаже лекарственного павильона. «Эссенция есть дао – основа всего, что противится воле неба. Теперь я понял. Эту целебную пилюлю сложно переплавить, потому что для этого требуется эссенция. Вот почему старейшина Киноварь не может ей изготовить. А может, только Фан Янсю из секты эликсира бессмертного?» Манхау почувствовал себя так, словно в него угодила молния. «Теперь всё стало кристально ясно». «Ассанса?» «Хм, у меня она тоже есть!» К этому моменту бессмертный меридиан божественного пламени пробудился в глубине его тела. Его культивация вспыхнула силой и могучим давлением. Собравшиеся вокруг члены клана поражённо уставились на подёрнувшие пространство волны и Сансы. Может быть, они и были слабыми. Возможно, они находились от силы царства Дао так же далеко, как небо от земли. Однако это точно была сила и Сансы. Её было слишком мало, чтобы Манхао мог достичь царства Дао. «Но для переплавки пилюль...» «Её достаточно!» Манхау с улыбкой движением руки поманил к себе 99 целебных трав. А потом они слегка расплылись в воздухе. Манхау начал с огромной скоростью их скрещивать.